Евгений Мякишев, диджей Заболоцкий, Николай Алексеевич Заболоцкий, 1903-1958. Поэт Николай Заболоцкий родился 24 апреля 7 мая 1903 года в небольшом селе под Казанью. С одной стороны, это было очень своевременное появление на свет Божий, С другой стороны, несколько позже стало понятно, что он пришелся не ко двору, не к стоявшему на том дворе тысячелетию, если перефразировать другого поэта, Пастернака. Какое, милое у нас, тысячелетие на дворе, строки из стихотворения Пастернака про эти стихи, ставшие крылатыми словами. Примечание редактора. Но за не очень длинный в масштабах обычной человеческой жизни Временной промежуток, даже всего до 55 лет, он показал истинный класс игры на поэтическом граммофоне. Его подход к стихосложению был по-своему уникален. Я сравнил бы Заболоцкого, особенно на рубеже 1920-1930-х х годов, с высокопрофессиональным диджеем из нашего времени не просто крутящим пластинки для развлечения танцующих, а создающим из фрагментов чужих произведений, чужих нот и находок самобытную, ни на что не похожую музыку. Разница в том, что Заболоцкий, конечно, не пользовался вертушками, кнопочками, диджейскими прибамбасами и примочками, а самовыражался с помощью слова, благодарно впитывая и осмысляя то, что создали для него другие – поэты, философы, художники. Лучшим диджейским сетом Заболоцкого, я считаю, столбцы. В них он переложил, свел в новом стиле классические, пушкинские размеры, ямб, дактиль. И это прозвучало так, что по сию пору мы наслаждаемся его микстами. Микст, от английского «микст», смешанный. Здесь произведение, созданные путем сочетания разнородных элементов, часть которых заимствуются из ранее созданных произведений. Примечание редактора. Ему, как и многим его современникам, довелось пострадать от режима, который был то ли туговат на ухо, то ли наоборот, обладал уникальным слухом и мгновенно причислял любой самостоятельный проект к вражеским, подрывным или попросту опасным. Насмерть не придушили но кислород перекрыли основательно. Впрочем, Заволоцком удалось разработать свою методику дыхания и тем спастись. Зарабатывая по необходимости переводами, он, можно сказать, перешел на аранжировки, что доступно только очень опытному диджею и стал одним из лучших переводчиков своего времени. Думаю, что спасло его, придавало сила на протяжении всей жизни и кое-что еще, наработанное прирожденная. Ведь у городских жителей, особенно в Питере, где Зболоцкий провел молодость, своя мистика. Призраки и привидения, ожившие монументы, удравший нос фалла с майора Ковалева, Ксения Блаженная и княжна Тараканова. Да и сами горожане хороши. А уж писатели. Один Хармс, друг Зболоцкого, чего стоил. А у крестьян живое, одушевленное, Все вокруг. Иосиф Бродский утверждал, что в деревне бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Подозревая, что здесь следует читать боги, в размер просто не вошло. Языческих богов, как окна в оставленных домах, заколотили православным крестом. Но нечистая сила никуда и не собиралась уходить. Она и по сию пору продолжает не жить, ибо по сути не жить. Среди холмов, лесов, озер и рек на земле российской. В каждом доме домовой, в деревенской баньке банник, в амбаре овинник, в болоте Кикимора, в тихом омуте, как всем известны черти, а под корягой в реке водяной. Видимо, Заболоцкий унаследовал от своих деревенских дедов-прадедов дар общения со всем этим невидимым миром, дар, который помог ему Выжить и в ГУЛАГе и в годы гонений на воле.